Глава 26. Когда из дома полувывели, полувыгнали испуганных зрителей, то, конечно же, среди них не оказалось белобрысого мальчишки с татуировкой на щеке. 30 человек разного пола и возраста. Но Перапон явно сменил лицо за маскировавшись под одного из жителей. Но вот под кого? Хаяси последний раз всхлипнула мизуки, после чего подняла голову и уставилась в толпу бедноты. Кто? Взгляд её влажных глаз был острее катаны. Под его тяжестью люди склонили головы и как-то стали даже меньше в размерах. Я спросила: "Кто?" Мизуки поднялась на ноги и наставила пистолет на стоящих. Её глаза горели жаждой мести. Пистолет чуть подрагивал в вытянутой руке. Одна девчушка лет 7 уткнулась лицом в материнский подол, а та прижала её к себе и не поднимала взгляд. Почти у всех на щеках были веточки сакуры. Мужчины из-под лоби смотрели на черный танцующий зрачок пистолета. Я скользнул, и получилось так, что пистолет уперся мне в грудь. «Не надо, Мизу Китян. Тут же большинство невиновные». «Отойди, Изаму, если не хочешь лечь рядом. Я убью каждого за Хаяси. Это всего лишь хинины». «Я тоже хинин», — произнес я негромко. «Дай мне минуту, и я вычислен у Парапона. Хаяси уже не вернуть, но можно не отправлять след за ним невиновных». «Минуту». хороший заму. Я даю тебе минуту, но если не найдёшь, я найду, произнёс максимально уверенно и положил руку на пистолет. Мизуки опустил ствол. Она обожгла меня злым взглядом и отвернулась. Отвернулась, чтобы вытереть слёзы. Я вздохнул и мысленно перекрестился. Пронесло, а ведь могла со злостью и ногу прострелить. После этого я повернулся к стоящим людям. На меня смотрели с испугом. Да, сейчас жизни хининов были в моих руках. «Люди, оглянитесь! Среди вас Ноперапон, который маскируется под одного из вас. Скажите, кого вы ни разу не видели, кто вам не знаком». Люди испуганно осмотрелись, а потом вперед оказался вытолкнут невысокий щуплый мужчина с клочковатой бородкой и веточкой сакуры на щеке. «Вот этого я впервые вижу!» — выкрикнула вытолкнувшая его женщина. «Вот этого вы ищете!» Мизуки сразу же обернулась и выстрелила. К счастью, я был на чеку и вовремя подбил ствол вверх. Щуплый мужчина опрыгнулся, закрыл голову руками и прокричал в испуге. «Я здесь живу! Меня все знают! Да спросите любого! Здесь все знают Харута Мируката!» «Почему ты мне помешал?» — выкрикнула Мизуки с бешенством. Ее глаза метали молнией. Она наставила ствол на меня, а я покачал головой. «Это не он. Ты не в того прицелилась. Я не дал тебе совершить фатальную ошибку. Люди!» Посмотрите на эту женщину. Я показал на ту, которая вытолкнула мужчину. Вы её знаете? Кинина растерянно посмотрели на указанную фигуру. Да меня тут все знают, запальчиво воскликнула женщина. Все знают Юсика Карумиси. Да? И все знают, что Юсика Карумиси носит мужскую обувь? Пыкнул я на её ботинки. Мизуки вскинула брови, вместе с бровями вскинулся и пистолет. А ду бедности и не такое наденешь, проборчала женщина. «Мужа нет, так что прих...» «От какой бедности! Эти ботинки стоят не меньше сотни тысяч йен. Надо было лучше подготовиться, Сакурай!» Перебил я ее. «Я не знаю эту тетю», — проговорила девочка, которая прижималась к материнскому подолу. «И я первый раз вижу». «И я? И я? Рыбака Хару-то тут все знают, а эту?» Под гулом голосов Мизуки перевела пистолет на женщину в мужских ботинках, а та метнулась стрелой к девочке и схватила ее в охапку. Окружающие ахнули, когда за долю секунды возле еремной вены девочки оказалась острая вилка. «Кинин, ты еще свое получишь! А ну, расступитесь все!» «Анка!» — попыталась было дернуться ее мать, но Сакураев теле женщины ловким ударом локтя отправил ее обратно. Мать девочки отлетела в толпу, где ее подхватили, не дали упасть. «Дай-ка я этому гондону кадык вырву!» — дернулся былой Киоси. Но мастер Нагая успел его перехватить. Сакура ощерился в ответ. Он за пару секунд заставил свою внешность измениться. Из женщины с адутловатым лицом превратился обратно в моего двойника. Волосы побелели, кожа очистилась, но вот веточка сакуры всё так же осталась на щеке. Мизуки прицелилась, но я снова не дал выстрелить, покачал головой. Можешь задеть девочку. Да и плевать за Хаяси. Нет, Мизуки, не надо. Тем временем Нопэрапон бочком-бочком двинулся к стоящей неподалёку машине. Его провожали ненавидящими взглядами. Он обошёл Исаи, взглянул на машину и бросил: "Садись за руль". "А не пошёл бы ты? Садись за руль, или кровь этой мелкой сучки останется на твоих руках", рявкнул Сакурай и надавил зубцами на шею девочки. "Ойка, отпустите мою девочку, умоляю!" сквозь рыдания вырвалось у матери девочки. "Мама!" плакала Айка. "Мамочка, ничего с твоей мелкой дурой не случится", проговорил Сакурай. "Я отпущу её, если нас никто не будет преследовать". И с этим временем сел за руль, бросил на меня взгляд и украдкой показал телефон. Я опустил веки в знак согласия. Сакурай с девочкой забрался на заднее сиденье машины, всё также не опуская вилку. Сквозь стёкла было видно, как он что-то буркнул Айке, а тот кивнул в ответ. Машина завелась и неторопливо поехала в сторону выезда с причала. Её провожали ненавидящими взглядами. "Ну и что? Этот пидор сейчас так и уедет?" спросила Мизуки. "Далеко не уедет", покачал я телефоном. "Если кто не знает, то в приложении WhatsApp есть такая фишка, как делиться геоданными. То есть можно показать человеку, где вы едете или где идёте. Тут было приложение, похожее на WhatsApp, и сейчас Исаи делился своими данными о перемещении автомобиля. «Тогда за ним!» «Рано или поздно он отпустит девчонку!» «Эх, Изаму, какой же ты все-таки мягкотелый!» Покачала головой Мизуки. «Все-таки порой приходится жертвовать пешкой, чтобы поймать ферзя!» «По машинам!» — крикнул я. «Двигайтесь за нами!» «Мы с вами!» — в ответ выкрикнул сенсей на робу. «Вдруг у кого-то удастся занять две тысячи!» «А мне девочку жалко!» — проныл тигр. Я прыгнул в стоящую неподалеку Тойоту. Рядом примостилась Мизуки. На заднее сиденье влезли Масаши и Хаяси. Прикрепить телефон к панели было секундным делом. После этого я повёл машину на выезд. За нами приспособились ещё три машины. Такой вот кавалькадой мы и выехали с причала. Боялся ли я быть замеченным? Нет, не боялся. Машина Исаи успела отъехать достаточно далеко, чтобы нас увидеть. Она двигалась по вечерним пробкам, аккуратно пробираясь через заторы и преграды. С Хаяси остались медики. Ему уже ничем помочь мы не могли. "И чего ты не дал мне выстрелить?" проборчала Мизуки. "Подумаешь, испачкала бы девочку кровью слегка. Под таким углом ты задела бы девчонку", покачал я головой, следя за точкой, перемещающейся по улицам Токио. "Да тебе-то откуда это знать?" "Из-за моего дела", говорит. "Слишком опасно было", вклинился в разговор Хакаси. Мизуки бросила взгляд в зеркало заднего вида и сложила руки на груди. По её виду можно было судить, «Что она была готова порешить все население дома ради мести за Хаяси?» «А откуда вы там взялись?» «Спросил я, чтобы отвлечь ее хоть немного от тяжелых дум». «Сузу сказала, что сегодня на причале умрет важный для меня человек. Уже на подъезде я увидела твою белобрысую голову и фигуру на робу, но я даже не могла предположить, что смерть заберет Хаяси». Я только покачал головой. Получалось, что Сузу, девочка с даром оракула, предсказала все верно. Но если бы не её предсказание, то прямо как в истории про смерть Эсхила, в которой рассказывалось, что оракул предсказал трагику смерть от обрушения дома. Эсхил специально в предсказанный день вышел из города в чистое поле, чтобы никакая случайная балка не попала по лысой макушке. Увы, мимо пролетала рёл, который принял голову трагика за булыжник, да и сбросил на неё морскую черепаху, чтобы разбить панцирь. В итоге, если бы Эсхилу не предсказали смерть, то он бы и не вышел в чистое поле. Подумать о превратностях судьбы можно будет позже. А мы тем временем оказались в районе Асакуса, у храма Сенодзи неподалеку от пятиярусной пагоды, в которой, как вы помните, обосновался главный омед Зидзунта Нагачи. Тут у меня в голове щелкнуло, и я вспомнил, где слышал старческий голос за кадром, и где оставил свою каплю крови, по которой был сотворен облик двойника. Вот это попадос! Нет, я предполагал, что Сакураю помогают колдовские силы. Но что бы настолько могущественные? Прошлую нашу встречу вышло не очень хорошо. Я не представился. Да и вообще зарядил дыню старику. Да, пусть у меня было оправдание. Но кого сейчас это интересовало? Меня точно бы это не убедило. Я видел, как из машины выскочил мой двойник и потащил девчонку в сторону пагоды. Охраняющие территорию монахи недоуменно переглянулись и раступились, пропуская двойника внутрь. Похоже, что Сакурай успел предупредить о своём приближении, поскольку такая организованная встреча вряд ли могла быть спонтанной. Монахи одетые в оранжевые кимоно и из блестящими в лучах уходящего солнца макушками лысых голов, столпились возле входа на территорию храма Сэннодзи. Они оглядывались по сторонам в поисках возможного противника, и этот противник не преминул возникнуть. Стоило только нашим машинам остановиться возле автомобиля, на котором уехал Сакурай, Как сразу же своим единственным криком выскочил Киоси: "Всех убью, один останусь. А ну, ребята, погоняем лысых". Я не стал объяснять, насколько вторая фраза была двусмысленна. Не до того сейчас. Боевики во главе с маленьким Тануки бросились ко входу. Мизуки, Хакаси и Масаши тоже присоединились к бегущим. Я же проверил машину Сакурая, и Сай лежал на руле, с его разбитого носа капала кровь. Быстрое прижатие пальцев к вене на шее дало понять, что он жив, хотя и без сознания. Похоже, что при подъезде Сакурай неожиданно приложил Исай головой об рулевое колесо. Да, мало кто такого ожидает. Но на первый взгляд ничего не сломано, а остальное можно поправить. Главное жив. Я кинулся догонять нападающих. Бой уже разгорался не на шутку. Удивился тому, что не только Киоси вмешался в бой, но даже малыш Джо давил кулаком пузом мелких монахов с криком «А ну, не трожь моих мальчиков! Какой же ты противный!» Особенно забавно было смотреть на ленивого тигра, который после каждого удара по противнику заливался слезами. «Ах, ты же бедненький, несчастненький! На тебе еще разочек! Ааа, как же тебе больно-то! На вот коленочкой в челюсть, чтобы не мучился!» Сенсей сначала пытался взять у монахов в долг, даже обещал вернуть с процентами. Но после того, как пару раз огрёп по плешивой голове, вдруг вспомнил, что можно не только словами людей уламывать. Да-да, как это ни прискорбно, но мой учитель начал отвешивать пендели и щедро раздавать лещей направо и налево. При этом он не забывал проверять карманы кимоно павших монахов, да ещё и жаловался, что у них так мало денег. Монахи были явно не готовы к встрече с подготовленными боевиками злыми якудза и разъярённой фурией в виде мизуки, поэтому вскоре их защита пала. И проход освободился. Окрылённые успехом боевики ринулись внутрь на заветную территорию храма. И вот тут встала вторая преграда. Каменные от стен здания храма начали отделяться диваты. Каменные стражи, которых активировали ночью для защиты от возможных воров и грабителей, пробудились от дневного сна по вению заклинанием Дзуната Нагачи. Я даже разглядел мелкую фигурку старика на верхушке пагоды. Он махал руками, дирижируя своим оркестром смерти. который неуклонно двигался в нашу сторону. Да херли на них пялится-то? Это же обычные камуньки, вскрикнула Мизуки, почти одновременно с выстрелом. Пуля ударила в предыдущую фигуру человека точно в лоб, выбила изрядный кусок камня, но ни на миг не замедлила движений. Следующие пули тоже не смогли заставить её задержаться хотя бы на мгновение. "Ой", только и сказала Мизуки, разрядив обоим. Возле пагоды я заметил фигурку Сакурая. Он всё так же прижимал девчонку к себе, не позволяя ей отступить ни на шаг. Похоже, что это было его последнее спасение. Масаши выпустил огненного змея. Он стрелой промчался по воздуху и растерял пламенным цветком на широкой груди деваты. И снова это не замедлило его шаг. Стираем глаза заметил, что Ленивый Тигр чуть попятился. Другие омедо, которые выпустили боевики, тоже никак не повредили предыдущим каменным големам. Как же с ними бороться-то? Растерянно спросил Масаши. по ходу придётся в рукопашную слеснуться. Земляной меч. От меня не укрылась довольно усмешка Сансея, который быстро затворил кувалду на длинной ручке. Похоже, он оценил мою работу с кудзикири, а может, мне просто так показалось. Я ринулся первым на подошедшего почти в плотную девата. Удар. Отдача переходит в кисть, но зато я вижу, как отделяются пальцы от раскрытой ладони каменного создания. Пальцы камешками посыпались на тщательно подметённую плитку. И звук их падения служит сигналом к атаке остальным. В руках боевиков вспыхивают топоры, секиры, молотки. В общем, те самые орудия труда, которые можно применить к обработке камня. Я же уклоняюсь от удара своего противника и провожу контратаку. Земляный меч проходит по щеке деваты, и вслед за упавшими пальцами отправляется оторванное ухо. Каменная рожа не меняется. Застывшая ухмылка словно дразнит и насмехается надо мной. «На! На! На!» Удары сыплются как из рога изобилия. Всё-таки Девата не очень хороший противник в плане скорости. Я успеваю уклоняться и наносить удары в ответ. Возможно, против Варишек эта каменная орда и сможет выстоять. Ну вот против нас, когда каменные ноги оказываются разбиты по колено, то Девата молчаливо шлёпается на четыре кости. С тем же каменным выражением лица противник ползёт ко мне. Блин, вот черепушка уже наполовину разбита, обезображена. Руки покалечены, тело расколошмачено, а все ползет в надежде зацепиться и достать до горла. Прямо как из фильма про зомби-апокалипсис. Стремно, честное слово. Приходится добивать, дробить тело на небольшие булыжники. И все равно булыжники продолжают мелко подрагивать. Словно пытаются собраться воедино и добраться таки до противника. Я же быстро оглядываюсь по сторонам. Грудастая девата нападает на массажи. Тот отбивается огненным молотом так успешно, что одной груди у деваты уже нет. Словно каменная амазонка пытается взять в плен молодого и симпатичного бойца, чтобы потом творить с ним всякое непотребное. На щеке Масаши алая царапина протянулась от уха до уголка губ. Похоже, что не успел вдруг увернуться от удара. Ах ты пидор каменный! Куда же ты пальчики тянешь? На тебе, сука, на Фу, какие же вы некрасивые. Сейчас такое уже давно не носят. Снимите это немедленно. Вам мне почему-то их жалко. Да чего их жалеть? У них и карманов-то нет, даже занять не могут. У других друзей дела продвигаются не лучше и не хуже. Они не отступают, продолжают сражаться. Правда, два боевика Хаяси лежат на газоне, зажимая рёбра. М-да, каменные кулаки это не удары монахов. Что же, пора вмешаться и помочь. Ловким ударом я отсекаю вторую грудь каменной девати, вижу, как на губах Масаши расцветает улыбка. Киваю в ответ и присоединяюсь к разбору каменной бабы двойным натиском она быстро ломается, и на плитке появляется новая куча подрагивающих камней. Дальше больше. Через 5 минут боя от жесточённого боя отзащиты храмовой территории остаются только дрожащие камни. Мы выпряпляемся, смахиваем пот со лба и приближаемся к пятиярусной пагоде. Стоящий под ней Сакураю улыбается, привет и нас и отталкивает Тайку. Девочка падает, не в силах удержаться на ногах, а Сакураю скидывает руки к верхушке пагоды и кричит: "Дядя!" Даруй мне сил справиться с врагами. Ты видишь сам, что твоих слуг они разбили. Я твой последний защитник. Дай же мне могущество, пошли свою благодать на племянника. Я вижу, как быстро-быстро мелькают руки Цуната Нагачи, а после этого с них срывается ярко-красная молния и бьёт точно в грудь Сакурая. Мой двойник со смехом принимает удар и стоит, пока он не обяснится, изгибаясь в нереальном танце. Вон. Он увеличивается, спросил стоящий рядом Масаши. Да, одежда на Сакурай начала трещать по швам. Его тело разрослось в размерах так, что ткань не выдержала и лопнула, сползая лохмотьями по мускулистому телу. Такое я видел, когда господин Ицуми вколол себе нереальную дозу своих препаратов, но тут обошлось без них. Тут glovenствовала омедо, и явно нам сейчас придётся очень и очень несладко. Сакурай взглянул на нас и оскалился. Его глаза налились цветом пляшущей молнии.